Часть вторая. Дорога в рай. Короткое уведомление о шести последующих главах. С душой стесненной и трепещущей приступая я к теме, о которую веками истачивали перья самые разнообразные умы, от отцов церкви и ни одной, до святых отшельников, об этих размышлявших в часы отдыха от ловли акрит, которыми они питались». Все их рассуждения, правда, столь же для нас проблематичны, как само питание акридами. Это ведь очень мелкие и юркие кузнечики. Некий дотошный энтомолог посчитал, что для их ловли в количестве, достаточном для пропитания, отшельник должен был потратить 24 часа в сутки. Делается непонятным, откуда брал он время для молитв и размышлений. Тем не менее, все эти люди очень много и веками. Думали о наших грешных душах, а точнее, о грехах, сопутствующих нашему земному прозебанию. Сегодня очень интересно поговорить о том, что же именно мы нарушаем, начиная с тех заповедей, что даны были еврейскому народу на горе Синай. Самую первую о признании лишь единого Бога и о поклонении исключительно Ему я обсуждать не буду. И не только потому, что это мне не по уму и не по чину, но еще и потому, что веру почитает делом чисто личным и интимным. Из того, что вижу я вокруг, лишь наши ортодоксы настолько изобильно всей своей одеждой выставляют для всеобщего обозрения свои религиозные предпочтения. Не мне их обсуждать, хотя их очень жаль в жару. А еще кто-то замечательно заметил, что такой заядлый вид наших ортодоксов это очень веский аргумент в пользу существования Бога, ибо не эволюция. Неестественный отбор, такого сочинить не в силах. Словом, это мы пропустим, разве что почтительно заметив удивительную штуку. Чем величественнее достижение науки, тем более куца и неприкаянно выглядит крикливый атеизм. Не произносить имя Господа в суе, то есть попусту, напрасно и походя, завет забавный именно в виде его напрасности. Мы то и дело поминаем имя Бога без всякой к этому необходимости, и даже более того, не замечая, насколько машинально мы это делаем. В русском языке это отчасти произошло с веселым именем Пушкина. А кто платить будет? Пушкин? Соблюдение субботы предназначено исключительно для отдыха. Завет замечательный. И лично я в субботу ничего не делаю с тем большим удовольствием, что в этот день не чувствую вины за свое стабильное безделье, растянувшееся и на все другие дни недели. Тут как раз беда у людей истово верующих. Ибо еврею невыносимо трудно целый день прожить в предписанном кругу субботних разрешений и запретов. В силу чего именно религиозные евреи в этот день обманывают Бога еще напористе и хитроумней, чем в другие дни. Так нельзя, например, ехать в этот день. А если дела сложились так, что ты в субботу еще едешь в поезде, прикажете выходить? Конечно, нет. Но жена приносит тазик с водой. Вы опускаете в этот тазик ноги в ботинках. И все в порядке, потому что плыть можно. Нельзя ничего переносить из дома в дом. А как же жить? И несколько домов окутывают ниткой. Теперь это одно помещение, и дела не будут прерываться. Ухищрением такого рода нет числа. Они описаны множеством свидетелей, участников и наблюдателей. Ибо чем выше, глуше и прочнее стена любого запрета, тем изящнее и многочисленнее просверленные в ней дыры и лазейки. Почитание отца и матери – нужнейшее для человечества предписание. И чтобы ничего не сказать лишнего, я предлагаю просто вспомнить каждому и не расстраиваться, вспомнив как молодости относились к этому завету, о чем впоследствии, добавим к нашей чести, горько сожалели. Следующим произнесено невыполнимое. Не убей. А как же вся история человечества? И даже те из нас, кто этого не делал лично, столько сочувствовал. А Уголовный кодекс соучастие трактует как участие во всем, что совершало его время. Уж лучше это упустить из обсуждения. На горе Синай нам было сказано довольно кратко, не прелюбодействуй. О том, как это огорчило именно евреев, существует множество анекдотов. Но спустя столетие сын Божий на коне Фавор полнее растолковал это печальное запретное предписание, сказавши так, всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем, и мышловка захлопнулась. Ибо представить себе мужчину, не смотревшего на женщин с вожделением, означает представить себе не мужчину, а женщину. Да и те, бывает, смотрят на других феминок с вожделением. Но вообще на горную проповедь я буду обсуждать мало, ибо призыв возлюбить ближнего своего исполнить я не мог настолько, что испытывал порой прямо противоположное чувство. Меня очень успокоил один мудрый мой приятель, вот какую мысль изрекший. Возлюби ближнего своего, как он тебя, и вы квиты. Не кради. Весьма полезное и столь же напрасное для человечества наставление. Ибо не сказано, что именно нельзя, ибо греховно – красть. И даже воры профессиональные, уж крайний случай, для себя придумали отменную отмазку. Мы попросту находим то, что человек еще не потерял. А для житейских всяких краж мы с легкостью отыскиваем оправдание – то мы берем принадлежащее нам по праву, ибо оно было неправильно отобрано у нас или не додано. В советской нашей жизни это было очень даже справедливо. Кто-то из мыслителей той замечательно высоконравственной эпохи даже заметил крайне точно. Сколько у государства не воруй, все равно свое не вернешь. Я убежден, что самый честный в мире человек, если расслабиться и память оживит, Наверняка припомнит нечто, что слегка пригасит в нем праведное осуждение крадущих. Я же лично даже и не стану напрягаться. Грешен и весьма. Более того, пожизненные сожаления о несовершенных поступках даже они у меня связаны с воровством. Я как-то мог украсть, будучи у приятеля в больнице. Гениальной красоты плакат. На нем была крупно нарисована прикушенная папироса со следами губной помады. А чуть ниже Упреждение в стихах. В свой рот не бери и то, что брали другие рты. Я до сих пор жалею своей случайной щепетильности. А кто заявит слух, что он по части присвоения чужого совершенно чист, в него пускай и кинут камень, чтобы лучше вспоминал. Не произноси ложного свидетельства на ближнего своего. О чем это? О клевете? О злоязычии? Об осуждении? Почти всегда облыжном ибо мы не знаем всех мотивов и деталей. Я сторонник этого запрета. Я бы добавил только, и на дальнего своего не произноси. Завет «Не судите» очень близок моему сердцу даже без последующего обещания. Да не судимы будете. Что вовсе и совсем не означает, что я в силах хоть на капельку и шаг последовать категорическому наставлению Иисуса Христа. Любите врагов потому, что веру почитаю делом чисто личным и интимным. Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящих вас и молите за обижающих вас и гонящих вас. Не дождутся эти суки моего душевного затмения. Но многолетняя жизнь в неволе подарила мне и моим сверстникам одно великолепное чувство, о котором некогда писал еще Синека – «Презрение». А если к этому еще прибавить жалость, то получится в итоге весь набор, который мне сполна любое заменяет осудительство, мне чуждое по химии душевной. А сказанное далее, последнее, практически бессмысленно, поскольку не по силам человеку это вожделение в себе преодолеть и выжечь. Не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, не раба его, не рабыни, не вала его, не осла его, Ничего, что у ближнего твоего. Только это мы обсудим чуть попозже. И как бы понимая, что греховные запреты надо как-то видоизменять и делать их конкретно ощутимыми, недремлющая человеческая мысль выработала уже в XII веке список из семи смертных грехов. Они такие – алчность, гнев, любострастие, чревоугодие, зависть, лень, гордыня. Еще время от времени вползал сюда и грех уныния. За ним маячило неверие во всемогущество и милосердие Творца. А главное – те семь. Их назначение – хоть как-то обуздать все проявления нашей буйственной и чувственной натуры, обозначить ей границы и ввести нашу природу в берега. Я в нескольких последующих главах собираюсь обсудить хотя бы часть этих грехов, поскольку сильно в них повинен и причастен. Мы недавно с Сашей Окунем о каждом из семи грехов сделали передачи на радио, и мысли тех, кто с нами это обсуждал, бесцеремонно позаимствуют для книги. Забавно, что ни один из этих грехов нам никак не удалось осудить категорически и безоговорочно. А в защиту греха чревоугодия Саша вообще написал панигирик из пяти или шести часовых передач. И вместо бичевания порока вышел замечательный венок советов как именно, когда и чем разумнее и ощутимее следует нам ублажать нашу плоть едой и напитками. Я вполне его понимаю. Если грех чревоугодия имеет в виду простое обжорство, то запрет его не более чем гигиенический совет. А если в самом деле осуждается наслаждение едой, то это полная бессмыслица сегодня. Человечество так далеко ушло по пути изысканного чревоугодия, бесполезной и не стоит его оттуда возвращать. Поэтому последующие шесть глав будут аккуратно и по очереди посвящены шести нашим оставшимся порокам. Хвала неоспоримому греху. Издавно и всюду люди осуждают гордыню. В пословицах и поговорках всех народов ей воздается дружная хула. Не случайно у гордыни в нашем словаре такое множество синонимов. Спесь, кичливость, чванство, амбиция, важность, барство, заносчивость, зазнайство, гонор, фонаберия, форс, напыщенность, вздутость. Наверняка еще найдутся разные, малосимпатичные определения этого непростого слова. Короче, мы гордыню в проявлениях ее любых привычно и согласно осуждаем. Очень зря. Мне кажется, что это осуждение – одно из многих предрассудков, нас обволокнувших, И пропитавших до того, что мы над ним просто не задумались ни разу. А пора бы. Что касается различных очень явных и заметных гордецов, спесивцев и чванливцев, то о них не стоит говорить. Чаще всего их просто жалко. Прячется всегда за этим буйным гонором какая-нибудь тайная душевная неполноценность. Поговорим лучше о гордости обычной, будничной и повседневной, бытовой и всем присущей, ибо она Нужна душе, как воздух, а скорее, как витамины существования. Она спасительно целебна человеку, ибо уязвим любой из нас, а если присмотреться зорче и внимательней, то каждого из нас безумно делается жалко. Ибо человек – венец творения и царь природы. Очень тяжкую, очень невыносимую порой проживает жизнь, ему отпущенную. Эта жизнь полным-полна ушибов и обид тревог и страха, досад и горечи, уколов самолюбия и ударов судьбы, душевной и сердечной боли, угрызений, ущемлений, оскорблений и унижений, щелчков по носу и невидимых пощечин. А и чуткие душевные мозоли наступают нам почти что ежедневно. Ожидая слабины или лазейки, вьются около и прячутся внутри микробы и бактерии. Человека едят домашние и дикие насекомые, не говоря уже об унизительном бессилии перед болезнями, стихиями и идиотами при власти. А скука, а тоска, а вечная сосущая печаль о том, что все могло быть иначе и прекрасно. Если близко присмотреться к любому человеку на любом уровне удачи и успеха, присмотреться и прислушаться настолько, понять его ежедневные переживания, то всех без исключения – Увы, включая даже негодяев, становится ужасно жалко. И меня всю жизнь не оставляет это нелепое чувство сострадания. Поэтому я и задумался о пользе гордости. Она спасает нас, ложась как пластырь на мельчайшие и покрупней душевные раны. Она помогает нам сохранять самоуважение. А верно было спрошено когда-то, если собака себе хвост не поднимет, то кто ей поднимет? При любых поражениях или обидах к нам приходит благодетельное утешение. Откуда же оно? От тихого про себя хвастовства, от горделивого соображения, что ты морально прав или не прав, но зато в чем-то другом недавно выиграл, а то и победил. Гордыня такого рода утешительная лезть самому себе, а собственная лесть нам, как вода и воздух. И невообразимы психологические источники этого целительного бальзама горделивости с собой, а потому душевного покоя. Всю жизнь человек, в сущности, занят посильным облегчением своей участи, и гордыня в этом непростом занятии – костыль и пружина. Много лет назад мы оказались волей случая с приятелем в маленьком русском городе Коврове. Что-то надо было нам узнать. И нас направили к местному учителю начальной школы, показав издали его маленькую, запущенную до избу. Точно такой же она оказалась и внутри. Тощий невысокий человек с изможденным сухим лицом был настолько приветлив, что мы вытащили из рюкзака бутылку. «Спасибо, я не буду», – мягко отказался хозяин. «Это было для нас так же удивительно, как если бы он заговорил по-японски». И лица наши изумления не скрыли. «Завязал я», — пояснил он. «Мне судьба являлась лично». История оказалась небанальной. Многолетний алкоголик, он постепенно пропил все, что было в доме. Уже ушла жена, уже должны были выгнать с работы. Он сидел в сумерках и размышлял, где раздобыть хотя бы на стакан. В дверь постучали и вошел незнакомый человек городского вида. Извинился вежливо и столь же вежливо сказал, что помирает. Так охота выпить. «У меня ничего нет», — сухо ответил хозяин, самой просьбе, ничуть не удивившись. «Это неправда», — мягко ответил человек. «У вас на книжной полке за томиком Майн-Рида стоит четвертинка». Учитель кинулся к полке и обнаружил там бутылку. Тут же он на полке возле печки взял два стакана, а когда обернулся к столу, человека не было. И тогда учитель понял, что к нему являлась судьба. А то и сама смерть в обличии гостя. Мол, если хочешь, выпивай уже со мной. И бросил учитель с той же секунды. А бутылку ту загадочную отдал соседу за починку печи, потому что он уже и в холоде сидел. И все восстановилось в его жизни. Вскоре возвратилась и жена. Тут мы, естественно, оба посмотрели на очень немолодую женщину с лицом настолько помятым жизнью что как-то ясно становилось, что никак она не могла не вернуться, доживать свои годы в привычном месте. Только внезапно она гордо выпрямила голову, помолодела до того, что стало очевидно, ей никак не больше сорока, и выговорила с дивной величавостью. Мы одна однолюбы. Я хочу сказать, что гордыня – штука суетная и мельтешная, казалось бы, сплошь и рядом очень трогательная в человеке черта. Это касается любого из нас, ибо даже то прозвание, что дали мы себе некогда сами, Homo sapiens, человек разумный, это такое, если вдуматься, преувеличение, что уже в нем полным-полно смешной и неоправданной гордыни. А если присмотреться ближе к тому, что составляет предмет гордости, явной или скрываемый, у каждого из нас, то просто заливает душу волна нежности и сострадания к человечеству. У нас с Сашей Окунем есть один общий приятель, чрезвычайного таланта и мировой, по счастью, известности, дирижер. Он как-то позвонил мне и сказал. Твой Саша Окунь очень плохо воспитанный и темный человек. А что случилось, огорчился я. Ты понимаешь, объяснил мне дирижер, я ему поставил диск со своим самым лучшим исполнением. Тут некое произведение им было названо. Мне тогда бурно выразили восхищение не только зрители, но даже оркестранты. И что ты думаешь? Саша твой поднялся в самом интересном месте и говорит. Пора, поехали на радио, нас уже ждут. Это ужасно странно, попытался я защитить друга. Сашка невероятный меломан и все твои работы знает и обожает. Не серчай, это какая-то накладка, я ему позвоню. И позвонил. «Зачем ты так обидел дирижера? Почему ты так невежливо поднялся в самом интересном месте?» — спросил я. «Ты же меломан и ценитель. Что случилось?» «Старик!» — ответил Саша изумленно. «Я с наслаждением дослушал диск до полного конца. Я встал на аплодисменты.